И чем она виновата? О, Боже мой, у она по минутному выступлению кричит, что не признает за собой вины, что она жертва людей, жертва развратника и злодея. Но чтобы она вам не говорила, знаете, что она сама первая не верит себе и что она всейю совестью своей верит напротив, что она сама виновна. Когда я пробовал...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 Я слышал, но все еще не хотел верить. — От кого слышали? — пугливо встрепенулась Оглая. Рогожин сказал мне вчера, только не совсем ясно. — Вчера? Утром вчера? Когда вчера? — Пред музыкой или после? — После, вечером, в двенадцатом часу. — А, ну-ка ли Рогожин? А знаете, о чем она пишет мне в этих письмах? — Я ничему не удивлюсь, она безумная. — Вот эти письма.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 «Вы уж не плачете ли?» «Нет, Аглая, нет, я не плачу», — посмотрел на нее князь. «Что же мне тут делать? Что вы мне посоветуете? Не могу же я получать эти письма. У оставьте ее, умоляю вас», — вскричал князь. «Что вам делать в этом мраке? Я употреблю все усилия, чтоб она вам не писала больше». «Если так, то вы человек без сердца», — вскричал Аглая.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 Я не знаю, как подумал о вас, о первой. Я правду вам тогда написал, что не знаю. Все это была только мечта, тогдашнего ужаса. Я потом стал заниматься, а я три года бы сюда не приехал. Стал бы приехали для нее? И что-то задрожало в голосе Оглы. Да, для нее. Прошло минута-две мрачного молчания с обеих сторон.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 что такое правда какая правда раздался подле них испуганный голос пред ними стояла елизавета прокофьевна то правда что я за гавриллу ардалиовичча замуж иду что я гаврилу ардалионыча люблю и бегу с ним завтра же из дому набросилась на нее оглая слышали вы удовлетворено ваше любопытство довольны вы этим и она побежала домой нет уж вы батюшка теперь не уходите остановила князья елизавета прокофьевна